Центр викингов в Йорке В этот музей стоят длинные очереди даже в самые жаркие дни. А чтобы скоротать время, многочисленные посетители и туристы глазеют на представления, которые дают прямо перед музеем любителей древних игрищ. Все они разодеты в самые причудливые языческие одеяния и под звуки шотландской волынки – Пляшут в кругу, держась за руки. Потом мальчишки ходят со шляпой вдоль стоящей очереди. Все это тоже часть музейной программы. Центр викингов располагается под землей, а сверху он представляет собой самый обыкновенный, ничем не примечательный дом. Но зато внизу... Посетитель сразу же начинает путешествие сквозь века и пространство... Из XX века отправляется в век X и даже в более древние времена, где останавливается само историческое время. Негромкий голос механического экскурсовода расскажет вам, что остатки поселения викингов в Йорке археологи впервые открыли в 1976 году. Называлось оно «Йорвиком» и было заселено выходцами из Скандинавии. Само название «викинг» произошло от норвежского слова «вик», которое означает «залив», «бухта». В IX веке это слово стало употребляться скандинавами в значении «морское путешествие». Викинги, которые расселялись на значительной части территории нынешних Дании, Норвегии, и юги Швеции были прекрасными кузнецами. Часто крестьяне сами добывали железо из болотистой руды. Золото и серебро они тоже умели мастерски обрабатывать. Поскольку в основе уклада жизни викингов лежали морские путешествия, они нередко хоронили своих погибших товарищей в лодках, куда клали ювелирные украшения, оружие и даже кухонную утварь в расчете на то, что все это может пригодиться в загробной жизни. Не так давно в датском городе Роскилде открылся музей кораблей викингов. Центральную часть экспозиции музея составляют пять кораблей, поднятых со дна Роскилдфьорда, солидное торговое судно, боевой корабль викингов, небольшой торговый корабль, малый военный корабль и старинное рыболовное судно поднятые в последние десятилетия со дна морского корабли, помогли ученым и исследователям воскресить историю судоходства и судостроения не только в Балтийском и Северном морях, но и в Атлантике. Викинги были лучшими мореходами северных стран и плавали на своих ладьях, даже к далеким островам, и за много веков до Колумба достигли Северной Америки. А в Йорке Археологи откопали целое поселение викингов, дома, лавки, склады. Все было тщательно измерено и сфотографировано, все найденные предметы специально обработаны. Несколько месяцев находились они в консервирующем растворе, а потом были водворены на прежние места. Проплывая на тележке, рассчитанной на четырех человек, по узкой улочке Коппергейт, Посетители могут буквально дотронуться рукой до героев X века. Здесь можно увидеть менялу, женщину с коромыслом и женщину с гусями, старика, ребенка. Эти восковые фигуры сделаны очень искусно и одеты точь-в-точь, точь, как и было положено в X веке. А вот резчик по кости продает своих гребенки из оленьих рогов. Старик пришел к сапожнику, чтобы подобрать обувь для своих изуродованных подагрой ног. Авторы музейной экспозиции воссоздали натуральную обстановку поселения викингов. В зале стоит дикий гвалт, слышны крики, даже ругань, ссоры разговора, плач, пение. Чего здесь только нет. Но и этого устроителям музея оказалось мало. Одна из фирм, специализирующаяся на выпуске автоматических составов, сумела воспроизвести около 12 различных запахов. Для этого в специальные сосуды с подогревом помещают особые таблетки и посетителям в нос шибают резкие запахи выделанных кож, потрошенной рыбы, заплесневелых яблок, навоза. Натуральней просто не бывает. При создании музейной экспозиции организаторы особое внимание уделяли исторической достоверности и точности документального сюжета. Если это были звуки, то не просто беспорядочные и случайные, записанные современными артистами. Нет, работа в Центре викингов проводилась исключительно серьезная. Университетские профессора специально ездили в одну из деревень Северного Йоркшира, и там полгода обучали детей и взрослых древнескандинавскому языку. Так были записаны звуки древней улицы в поселке викингов. Кроме этого, были сделаны записи в Исландии, так как исландский язык очень близок к языку викингов. В центре викингов в Йорке с достоверной точностью воспроизведены пять домиков под соломенными крышами, Рынок, пристань, лавки ремесленников. Конечно, специалисты пустили в ход свою фантазию и неудержимое воображение, но они уверяют, что вся экспозиция имеет под собой прочную научную основу. В музейной экспозиции есть и много подлинных предметов. Если здесь демонстрируется копия лодки викингов, то она специально изготовлена в Национальном музее Мореплавание в Гринвиче. В центре в точности скопировано большое грузовое судно, наподобие тех, что были найдены на дне фьорда Роскелд в Дании. И посетители могут быть уверены, что паруса к нему делали из льна, джута и кожи знатоки парусного дела Если на палубе музейного корабля моряки чинят сети, то эти сети изготовлены не из капронового, а из натурального волокна. С большим трудом его нашла в далекой Гамбе организатор музея Фиби Маклеот. В процессе создания музея его создатели не раз обращались и к английской общественности. Так, например, имя для мальчика, который так увлеченно слушает рассказы отца и бывалого деда, выбрали йоркширские ребята. Они приняли участие в конкурсе «Как звали мальчика?» и в результате маленький викинг получил имя токи В соседнем зале музея посетители вновь возвращаются в XX век. Здесь перед ними разворачивается картина археологических раскопок, которые проводились в течение пяти лет. Остатки сараев, домов, мастерских предстают в том виде, как они были найдены археологами. Здесь же выставлены две склоненные восковые фигуры, но это уже не викинги, а ученые. С помощью микроскопов и других приборов они увлеченно реставрируют тот или иной экспонат. В третьем зале посетителей ожидает уже довольно привычная музейная экспозиция – торговля у викингов, их одежда и украшения. В стеклянных витринах выставлены самые мельчайшие предметы их быта – Даже жуки и блохи из далекого X века. Да еще эти насекомые сравниваются с современными. Есть и другие сравнительные коллекции. Современные зерна и зерна из X века. Современные растения и растения периода викингов. А в последнем зале устроители развернули грандиозную торговлю. Здесь продается абсолютно все, что имеет хоть какое-то отношение к викингам. Помимо многочисленных книг, иллюстрированных изданий справочников, можно купить копию викинговой чаши, монеты, гребенки, пряжки, игрушки или украшения, которые носили в то время, и даже инструменты викингов. В общем, все, что только мыслимо вообразить. В этом же зале посетителю дают особую карточку. Ее надо заполнить. Если посетитель и в дальнейшем хочет получать информацию об археологических раскопках и публикациях на эту тему, так в центре викингов в Йорке формируется интерес к истории, чувство истории и исторического самосознания.